Глава 16 Ванда Цуркан Дважды казненный Автор статьи Ванда Цуркан. В июне 1934 года в Москве толпы людей встречали участников экспедиции с парохода Челюскин. На Красной площади прошел парад, на котором приветствовали летчиков, спасавших челюскинцев. Одним из этих легендарных летчиков был Борис Абрамович Пивенштейн. Награжденный за спасение экипажа и пассажиров парохода Орденом Красной Звезды. Борис Пивенштейн родился 6 февраля 1909 года по старому стилю в Одессе, в семье барского мященина Аврума Пивенштейна и его супруги Сарры. Родители Бориса сочетались с браком в 1902 году в Одессе. Из архивной записи следует, что его отец служил рядовым в царской армии. Борис, его брат и сестра росли в бедности. Из регистрационного бланка члена ВКПБ известно, что в 1923-1924 годах Борис Пивенштейн, окончив трудовую школу в Одессе, работал на гире весовой фабрики подручным слесаря. В 1924 году поступил в дом еврейской рабочей молодежи Евробмол, где учился на токаре по металлу. Но лучше всего написала себе сам Пивенштейн в книге о спасении челюскинцев «Путь в Уэлен». «В годы далекого детства героем для меня был рыжий одесский беспризорник, который лучше всех дрался и пил ханжу. Ведь и мне нелегко было проводить свое детство в семье рано умершего еврея-грузчика. Детство, Одесса, еврейская беднота, беспризорность, папиросы, ириски, сахарин». Привокзальные товарищи, рано приучившие к картам. И я вспомнил себя, неуклюжего подростка, над которым смеялись беспризорники, который не умел ни пить, ни играть в карты. Подросток продавал и риски на вокзале и писал стихи. Что у тебя было в прошлом? Голодная семья? Вечно больная мать? И тогда я всеми силами, пока не поздно, рванулся к другой жизни. Я поступил в школу еврейской молодежи. Помню, как мама черным вороном стала в дверях и загородила дорогу, когда я уходил в летную школу. Она боялась всего нового, напуганная и страдавшаяся мать она не могла понять, что это новое даст всю полноту и все богатство жизни. В 1927 году Пивенштейн становится курсантом Ленинградской военно-теоретической школы летчиков, которую окончил через год. По окончании теоретической части обучения в 1928 году он был направлен в престижную военную школу летчиков имени Мясникова в Качу, неподалеку от Севастополя. Военная карьера Бориса Пивенштейна началась на Дальнем Востоке, где он служил с ноября 1929 года по октябрь 1934 года. Пивенштейн имел непосредственное отношение к становлению и развитию военной авиации на Дальнем Востоке, В 25 лет у него был огромный опыт полетов в Заполярье. На сохранившейся фотографии тех лет Борис в окружении летчиков легенд авиации Михаила Водопьянова, Мауна Линдаля, Федора Куканова и других. Центральным событием этого периода его жизни было участие в операции по спасению экипажа теплохода «Челюскин». Во главе сводного звена из трех самолетов Борис Пивенштейн был направлен на спасение экспедиции. Группа из пяти самолетов Р-5 и летчиков была в подчинении Николая Каманина. Это были военные летчики полка разведчиков. Группа с самолетами погрузилась во Владивостоке на пароход «Смоленск» и добралась до северной части Камчатки. Далее путь был продолжен на деревянных, обтянутых тканью, негерметичных самолетах. В условиях арктической зимы с 40-градусными морозами, практически без информации о метеоусловиях, и без радиосвязи. На маршруте приходилось преодолевать горные хребты, высота которых немногим уступала потолку полета самолета. Вот как описывал Пивенштейн один из участков перелета. «Труднее было на втором перелете, от Майна-Пыльгина до Анадыря. Над Пальпальским хребтом мы попали в сильные нисходящие токи. В долинах крутилась снежная метель. Перегруженные самолеты не могли взять выше хребта. Попадая в нисходящие токи, самолеты проваливались камнем. Казалось, горы кругом, горы внизу и вверху, и прямо перед самолетом гора, в которую я сейчас врежусь. Я подумал, что же такое? Неужели здесь и конец? В середине хребта мы попали в густую облачность, мы шли, не видя друг друга, и не знали, что будет с нами через секунду. При посадке в Анадаре командир отряда Каманин подломал свой самолет не оказалось в Анадоре и бензина. Каманин приказал слить бензин из своего поврежденного самолета, оставив Пивенштейна для его ремонта, а сам продолжил перелет на самолете Пивенштейна. Высказывалось мнение, что Каманин отнял у Пивенштейна не только самолет, но и лавры Героя-Спасителя. Борис Пивенштейн тяжело переживал эту ситуацию и нашел выход, как продолжить полет. Узнал из разговора с Чукшами, что за 140 км на зимовке есть бензин. Певинштейну удалось добыть и привести на собачьих упряжках через сотню километров 170 кг бензина, залитого в четыре моржовых пузыря и две жестяные банки. В его отсутствие механик самолета изготовил и заменил на деревянный костыль вместо поломанного. Бензин был второго сорта, для хозяйственных нужд. Но Певинштейн с риском для жизни, с некачественным топливом взлетел и прилетел в бухту Провидения. Пурга не позволяла лететь дальше. Когда в юго стихло, по радио сообщили, что все челюскинцы спасены. Однако Пивенштейн не пал духом, долетел к месту назначения и совершал непростые перелеты, перевозя спасенных челюскинцев к пароходу. Он переправил на своем самолете 22 человека. В октябре 1934 года Пивенштейн переводится на службу в Московский военный округ и становится слушателем военно-воздушной академии имени Жуковского. В 1939-1941 годах со своей супругой Екатериной и сыном он проживал в знаменитом правительственном доме на набережной. До войны Борис Пивенштейн успел завоевать популярность еще и как летчик, интересно рассказывающий о пережитых событиях в книгах «Гора Дионисия закрыта», 1935 и Путь в Уэлен. 1936. В книге Как мы спасали Челюскинцев, Борис Пивенштейн был автором одной из глав под названием В Пургу. С началом войны он уже в звании Гвардии подполковника командовал 503-м штурмовым ордена Кутузова Авиаполком. Документы, размещенные на сайте Мемориала МОРФ, говорят о том, что Пивенштейн участвовал в боевых вылетах а возглавляемый им полк успешно выполнял поставленные задачи, что подтверждается архивными документами полка в ЦАМО РФ. Согласно хранящейся в ЦАМО РФ учетно-послужной карточке УПК, гвардии подполковник Борис Пивенштейн пропал без вести 27 апреля 1943 года. Через 9 лет после того, как Пивенштейн пропал без вести, 4 апреля 1952 года Он был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР заочно к расстрелу с лишением наград, звания и конфискацией имущества за измену, шпионаж, сотрудничество с немцами по статье 58 пункт Б и 58-6 часть 1 УК РСФСР. На момент вынесения приговора Военной коллегией Борис Абрамович Пивенштейн, узник концлагеря Штутгоф с номером 34754, Уже 9 лет как был повешен гитлеровцами 16 мая 1944 года в концлагере Штутгов, Польша, куда он был доставлен из гестапо Кёнигсберга 15 мая 1944 года с целью уничтожения его как еврея. Информация о казни Бориса Абрамовича Пивенштейна в концлагере Штутгов стала известна в 1967 году из воспоминаний летчика Цуркана Юрия Павловича, моего отца узника нацистских концлагерей, в его книге «Последний круг ада». В своей книге он вспоминал о Пивенштейне. Я его близко знал еще в 1937 году. Наша школа стояла на лагерном положении, когда туда прибыл на стажировку слушатель военно-воздушной академии Пивенштейн. Он проходил ее в нашей эскадрилье. Налетел невиданной силы ураган. Мы бросились к самолетам, чтобы закрепить их. Самоотверженно с риском для жизни, боролся со стихией и Пивенштейн. В 1943 году, находясь в плену в концлагере Штутгов, Юрий Цуркан узнал, что в лагерь на казнь доставлен Борис Пивенштейн. Он попросил писаря, чеха Юзыка Горока, провести его к Борису в изолированный блок. «Юзык, не прощу себе, если не попаду в блок к летчику. Помоги!» Он исполнил мою просьбу. Трудно было узнать в изнуренном, избитом человеке, знаменитого в прошлом летчика. Поговорить с ним удалось около пяти минут. За общение с изолированным смертником я в лучшем случае мог расплатиться полсотни палок. Пивенштейн знал, зачем его привезли в Штутгоф. Ему прямо заявил комендант Штутгофа Хоппе. «Всех евреев мы расстреливаем, офицеров вешаем». «Поклянитесь, лейтенант, что вы исполните мою предсмертную просьбу попросил меня Борис Абрамович. «Даю честное слово. Клянусь званием советского летчика. Запомните адрес. Одесса, Ленина, 48. Там до войны жили мои родные. Расскажите им о моей смерти. Скажите, что я ничем не запятнал себя. Все мои мысли с ними. А если в Одессе никого нет? Напишите герою Советского Союза Каманину. Сообщите ему о моей участи. Пусть разыщет семью и если нужно поможет последнее рукопожатие на следующий день подполковника повесил вацик козловский даже этот бессердечный палач поразился спокойствию и мужеству бориса по моей просьбе бронок петровский подробно расспросил палача и тот рассказал что радятьцский льотник оттолкнул его сам надел петлю на шею весь лагерь два дня обсуждал казнь советского полковника еврея с детства Я знала из рассказа отца и его книги, что Борис Певинштейн был повешен в концлагере Штутгов как еврей и советский офицер высокого ранга. В 2016 году я обнаружила неизвестную мне раннюю информацию о приговоре Борису Абрамовичу Певинштейну в 1952 году. Зная, что Борис Абрамович был казнен в концлагере Штутгов, я отправила запрос в мемориал концлагеря Штутгов с просьбой сообщить сохранились ли в архиве документы по Пивенштейну. Получив ответ, что документы есть, поехала в Польшу. В архиве концлагеря Штутгов мне предоставили подлинный документ гестапо с информацией о Пивенштейне. Найденный в архиве мемориала концлагеря Штутгов документ подтвердил воспоминания моего отца о том, что Борис Пивенштейн был доставлен в лагерь в мае 1944 года под охраной. В графе этого документа указано, что он юда, руссо, еврей, русский и номер регистрации предоставки. Бориса Пивенштейна доставили в концлагерь из гестапо Кёнигсберга на казнь, но он был особенным военнопленным. Еврей, офицер высокого ранга, всемирно известный летчик, участник спасения челюскинцев. Юрий Цуркан был единственным, с кем говорил Борис Абрамович перед казнью в Штутгафе его предсмертная просьба передать родным и близкому другу николаю каманину что он ничем себя не запятнал в плену подтверждает что герой фронтовик не пошел на сделку с врагом не стал предателем он не способен был на предательство и сотрудничество с немцами так как воинский долг был для них превыше всего вся его недолгая и яркая жизнь героическая эпопея по спасению челюскинцев полет по неизведанному маршруту в арктике Участие в Великой Отечественной войне являются подтверждением, что немцы, не склонив Пивенштейна к измене в течение года с момента пленения, отправили его как отработанный материал в гестапо, а оттуда – на казнь в концлагерь. По словам сотрудников архива мемориала концлагеря Штутгов, на хранящихся в политическом отделе папках с делами таких значительных узников, как Пивенштейн, ставился дополнительный штамп «Секретно». Здание отдела гестапо с документами на политических узников и половину барака в Штутгофе немцы подожгли перед эвакуацией лагеря в конце января 1945 года. В протоколе от 9 мая 1945 года о расследовании злодеяний немецких захватчиков в Гдыне, Данциге, Штеттене, Штутхофе, Чрезвычайной государственной комиссии ЧГК созданное в соответствии с постановлением номер 1131 Совета народных комиссаров от 22 мая 1945 года, указано, что в комендатуре Штутгофа комиссией было обнаружено всего 184 листа документов, свидетельствующих о смертности заключенных, относящихся к периоду с января 1941 года. В документах ЧГК записано Боясь ответственности за совершенные преступления в Штутховском концентрационном лагере, немецкие палачи перед своим отступлением старательно уничтожили следы своих злодеяний. Документы, могущие показать всему миру их подлую работу по уничтожению заключенных лагеря и точное количество людей, уничтоженных ими с начала существования концентрационного лагеря. Никакие ухищрения не помогли гитлеровцам. Показания оставшихся в живых заключенных, найденные отдельные документы и другие вещественные доказательства убедительно изобличают немецких палачей. В своих показаниях ЧГК бывший узник концлагеря Штутгов Балис Сруога написал «Еврей считалось видом ареста, бывшая государственная принадлежность обозначалась как национальность евреев». То же самое написал в книге и мой отец. Как-то Юзеф Горак рассказал, что в графе «Национальность» евреев записывали по подданству, а в графе «Хафтарт» — «Род преступления» — указывалось «Еврей». Документ с информацией о Борисе Пивенштейне, подписанный начальником второго отдела гестапо-лагеря, есть только в архиве мемориала Штутгофа. В то же время в том же архиве сохранились все списки узников, отправленных в другие лагеря сведения об отправке Пивенштейна из лагеря в архиве мемориала Штутгафа нет. Это также подтверждает рассказанное отцом. Офицер еврей Пивенштейн не мог выйти из гитлеровского лагеря живым. Подтверждение того, что в Штутгафе в строжайшей тайне проводились казни через повешение, содержится и в свидетельских показаниях, данных ЧГК узниками Штутгафа, профессором Балисом Срога, владарчиком Франтишиком и другими свидетелями. Балес срога писал, казни проводились иногда публично, иногда в строжайшей тайне. Порой надо было повесить сразу нескольких человек. В лагере была только одна виселица, на ней можно было вздернуть не более двух заключенных. В лагере производились экзекуции заключенных. Гестапо, приславшая заключенного, присылало и список подлежащих казни вместе с заключенными или попозже в этих случаях расстреливали или вешали изредка яд впрыскивали казнь в книгах отмечалась буквой э или экс экзекуцерт казнен и тому подобное при тайных казнях присутствовало ограниченное число лиц комендант лагеря врач и исполнители казни героическая смерть бориса певенштейна когда он сам накинул петлю себе на шею не позволив этого сделать палачу, говорит о мужестве этого человека, чувстве собственного достоинства, ненависти к врагам в последнюю минуту своей жизни. Он был уверен, что если Юрий Цуркан вернется живым после плена, правда о нем станет известна родным и товарищам. Для него это было очень важным. Он рассказал Юрию, что немцы постоянно шантажировали его тем, что на родине его будут считать предателем. Случай с Борисом Пивенштейном так и случилось, не без помощи репрессивных органов в СССР, осудивших его как предателя в 1952 году, не имея доказательств его сотрудничества с немцами и ученых-историков в наше время, растиражировавших сфабрикованное дело, даже не ознакомившись с ним и выдумавших версии о предательстве. Из публикаций историков Александра Григорьевича Звягинцева и Кирилла Михайловича Александрова стало известно о том, что военная коллегия, рассматривавшая дело Пивенштейна в 1952 году, установила следующее. Первое. В 1932-1933 годах, находясь на военной службе на Дальнем Востоке, он имел преступную связь с резидентом германской разведки Вальдманом. Второе. В 1943 году, являясь командиром авиаэскадрильи, вылетел на боевое задание в тыл к немцам, откуда в свою часть не возвратился. Третье. В 1951 году Пивенштейн проживал на территории американской зоны оккупации Германии, был членом Народно-трудового союза, НТС, выполнял обязанности секретаря Висбаденского миграционного комитета и старосты храма, а затем выехал в Америку. Четвертое. Вина Пивенштейна в измене Родине и сотрудничестве с немецкой контрразведкой доказана показаниями арестованных Тарновского, Москальца, Тенского-Дорофеева и имеющимися в деле документами. Существовали даже версии, что Пивенштейн сотрудничал с разведывательной организацией Гелена и ЦРУ, консультировал американские спецслужбы во время конфликтов в Корее и во Вьетнаме и даже ВВС Израиля во время шестидневной войны. Находясь в лагере военнопленных пленных летчиков в Морицфельде, Пивенштейн якобы работал в отделе контрразведки «Восток», где занимался опросом советских летчиков, попавших в плен к немцам, обрабатывал их в антисоветском духе и склонял к измене родине. Эти сведения о Борисе Абрамовиче Пивенштейне, а также другая, зачастую абсурдная информация касательно его дальнейшей судьбы, были изложены в Википедии, в многочисленных статьях и книгах об изменниках Родины. Все это не имело никакого документального подтверждения. В документах самого Востока нет никаких сведений о сотруднике с фамилией Пивенштейн. Как нет и свидетельств о Пивенштейне тех, кто действительно работал в отделе и попал в руки СМЕРШа. А там, за небольшим исключением, оказались почти все востоковцы. Все публикации о том, что Борис Пивенштейн сотрудничал с немцами, власовцами, жил в Висбадене, работал на организацию Геллена и после войны уехал в Америку – вымыслы. Профессор Норман Года, американский историк, специалист по организации Гелена, в августе 2019 года сказал в интервью, что ничего не знает о предполагаемом сотрудничестве Геллена и Пивенштейна. «Большинство летчиков Востока» оказались в руках СМЕРШа и были либо казнены, либо отправлены в ГУЛАГ. Пивенштейн не значится в перечне офицеров власовских ВВС. Дело Пивенштейна было сфабриковано. Поверить немыслимо в то, что он с 1932 года был агентом немецкой разведки, а в 1943-м добровольно улетел к немцам. В архивах Народно-трудового союза, НТС, в сотрудничестве с этой организацией обвиняли Пивенштейна. Нет никаких документов, подтверждающих его членство в Союзе или какие-либо контакты с ним в военные или в послевоенные годы. Документов, подтверждающих его членство в Союзе или какие-либо контакты с ним в военные или в послевоенные годы, нет. В российских и немецких архивах отсутствуют даже документальные свидетельства тому, что Пивенштейн попал в плен. Карту военно-пленного Пивенштейна обнаружить не удалось. На запрос о судьбе Бориса Пивенштейна Международная служба поиска Бад-Арользен, Германия, в декабре 2019 года прислала ответ, что сведений не имеется. Отсутствие документов о казни Пивенштейна является подтверждением, что гестапо пыталось скрыть казнь известного советского летчика. Воспоминания и показания моего отца органам госбезопасности в 1967 году Показания узников в концлагере Штутгов в материалах ЧГК, найденные документы политического отдела Гестапо, схема расположения виселицы в здании с крематорием, полностью подтверждают, что Пивенштейн был повешен в концлагере Штутгов как еврей, тайна, а документы его казни были уничтожены. Все надуманные публикации о Пивенштейне были построены исключительно на содержании приговора по статье 58.1 пункт Б и 58.6, часть 1 УК РСФСР. Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого, без суда с адвокатом, без следствия по существу дела и предъявленных обвинений. Никто не искал документа о нахождении Пивенштейна в плену. Известный факт, что немцы, склоняя к сотрудничеству военнопленных, запугивали их тем, что на родине они будут признаны предателями. На многих военнопленных высокого ранга РККА не сохранилось ни одного немецкого документа, подтверждающего их смерть, хотя известно, что с войны они не вернулись. Не сохранилось, например, ни одного немецкого документа о пребывании генерал-майора авиации Григория Иларионовича Тхора в лагере военнопленных летчиков шталак люфт 2 где он пребывал с октября 1941 года по март 1942 года. Только Юрий Цуркан подробно описал в своих воспоминаниях пребывание Тхора в Шталак-Люфт-2, где к нему неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники немецкой разведки. Документов о его смерти также нет. Сотрудничество этнического еврея с нацистской администрацией лагерей, где оказался Пивенштейн, не поверит никто. Именно это и заставило, например, историка авиации, академика Анатолия Демина, утверждать в 80-е годы, что дело против Бориса Абрамовича было намеренно сфабриковано. Нелепо даже предположить, что немцы, издававшие циркуляры об уничтожении евреев, могли сотрудничать с евреем Пивенштейном. В 1943 году был издан строгий приказ об отстранении евреев от использования в качестве переводчиков и в других работах. Нет ни одного документа, подтверждающего предательство Пивенштейна как нет и показаний летчиков, которых он якобы допрашивал, работая в подразделении «Восток». По версии историков Александрова и Звягинцева, главными обличителями Пивенштейна были Тарновский, Москалец, тенсков Дорофеев. Они якобы видели Бориса Пивенштейна у немцев в отделе контрразведки «Восток». Тарновский в 1945 году, а Москалец в 1944 году были арестованы, и содержались в тюрьмах контрразведки СМЕРШ, где в ходе предварительного следствия якобы дали показания о сотрудниках «Восток» по памяти. Но показания, данные на допросах в тюрьмах НКВД, неубедительное доказательство. Тарновский Михаил Васильевич, 1907 года рождения, один из деятелей русского освободительного движения, майор ВВС КОНР. С августа 1941 года сотрудник службы радиопропаганды в Берлине. В мае 1943 года подал рапорт о вступлении в Роа, начальник связи Гвардейской бригады Роа. В составе Люфтвафы участвовал в боях с советскими войсками. Осенью 1944 года принимал активное участие в формировании первого авиационного полка ВВС Комитета Освобождения Народов России КОНР. 26 августа 1945 года Тарновский арестован отделом контрразведки СМЕРШ 47-й армии. 26 декабря 1945 года члены военного трибунала ГСОФГ на основании статьи 58.2 УК РСФСР ⁇ вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию ⁇ в ходе судебного заседания признали подсудимого виновным и приговорили к расстрелу. 18 января 1946 года Михаил Васильевич Тарновский был расстрелян в Потсдаме, в полевой тюрьме управления контрразведки СМЕРШ. По версии современных историков, в судебном разбирательстве по обвинениям певенштейна в 1952 году были учтены полученные на допросах показания Тарновского и Москальца. Свидетели показали одно и то же что якобы видели Пивенштейна в немецком подразделении «Восток». Эти показания, данные в тюрьме, являлись решающими доказательствами вины Пивенштейна, и в их отсутствие признания его виновным было бы невозможным. Но Пивенштейн не имел никакого отношения к уголовным делам Тарновского и Москальца. Судебная коллегия в 1952 году не исследовала и не проверяла указанные факты сотрудничества Пивенштейна с немцами, не искала доказательств о месте его пребывания в плену. Все изложенное ранее – доказательство того, что Пивенштейн Борис Абрамович был осужден посмертно за преступления им несовершенные, а дело против него было сфабриковано. Доказательством фабрикации дела является документ о его реабилитации в 1997 году, о которой стало известно 23 декабря 2019 года После того, как я написала в ноябре 2019 года заявление в военную прокуратуру о реабилитации Бориса Певинштейна, приложив собранные доказательства о его казни в концлагере Штутгов 16 мая 1944 года. Борис Певинштейн дважды герой, спасавший Челюскинцев в 1934 году и герой Великой Отечественной войны, отдавший свою жизнь, сражаясь с врагом за победу. Борис Абрамович должен вернуться в плеяду героев, кумиров миллионов советских людей до войны.